Режиссер. Если бы кино отражало реальную жизнь, оно представляло бы собой синусоиду обычных случаев, в которых есть место абсурду, комедии, трагической утрате, могущественным непостижимым силам, преследующим тебя по пятам, а затем, в самом конце, искуплению. Стивен Спилберг Дуэль, 1971 год Дуэль — это обвинение в адрес машин. Еще в самом начале я решил, что этот фильм будет целиком посвящен полному разрушению всего нашего технологического общества. Стивен Спилберг На первый взгляд, Дуэль – аккуратный мини-фильм с напряженной атмосферой, полный действия и, что еще интереснее, столикой безосновательной злобы. По причинам, которые так и не объясняются, водитель огромного побитого грузовика на пустынном шоссе Решает преследовать, а потом и вовсе убить, в общем-то, невинного водителя, легкового автомобиля, коми воежора, выехавшего за город по делам. Ладно, допустим, водитель автомобиля, Деннис Уивер, случайно подрезал грузовик, в первых кадрах. Но, честное слово, вряд ли это требует мести, а то и убийства. Можно ведь просто толкнуть или пихнуть друг друга. Если доведется, встретятся на остановке по пути. Когда мы выпустили фильм на экраны кинотеатров, в Европе зрители впервые увидели его в формате 1,85 к 1, а по телевидению я не видел его вовсе, поскольку края были обрезаны. Но даже с форматом 1,85 к 1 на 17 кадрах меня прекрасно видно на заднем сиденье машины. Пришлось оптическим способом перевести фильм с узкой пленки на стандартную и сменить диспозицию, чтобы меня не было видно. Стивен Спилберг Студия приобрела рассказ Ричарда Мэттисона, напечатанный в журнале Playboy, в плановом порядке, рассудив, что из него выйдет скромный малобюджетный игровой фильм а может фильм для еженедельного показа по телевидению. Однако Нона Тайсон, которая была в ту упору ассистентом Спилберга, прочла рассказ и обратила на него внимание Стивена: Ты должен стать режиссером этого фильма, сказала она. Это твое, сам Бог велел. Не знаю, как она поняла это. Вспоминает Спилберг. Но, прочитав подготовленный Мэттисоном сценарий, он пришел в восторг от материала. Он отправился к продюсеру Джорджу Экстайну. С катушкой Коломбо в руке и развернул компанию в поддержку кинокартины. А потом ему неожиданно повезло. По какой-то причине на студии решили, что в фильме «Дуэль» мог бы сыграть Грегори Пэк, что в корне меняло ситуацию. Для съемок картины наверняка был бы назначен другой, более важный режиссер. Что еще хуже, это изменило бы весь посыл фильма. Пэк был актером героического амплуа. Его невозможно было представить напуганным ситуацией, вокруг которой разворачивается действие фильма, не говоря уже о панике. Вот Деннис Уивер – другое дело. Он же играл Честера, хромого помощника шерифа в сериале «Дымок из ствола». Заурядного обывателя, если такие, конечно, вообще встречаются. Его вполне можно представить перепуганным до да безумия всем происходящим, человеком, который, выбираясь из передряги, полагается лишь на свои силы. Если не на храбрость, так на хитрость. Так или иначе, Пэк отказался от роли, и она досталась Уиверу. Как вспоминает сам Спилберг, в моем представлении это был рассказ о Большом Задире. Задирой был не только грузовик, но и все на шоссе. Каждый человек на заправке, автомат в прачечной, кафе. Задирой была жена героя. Задирой была женщина в прачечной. Единственным хорошим человеком во всем фильме была официантка. У парня выдалась кошмарная неделя. Ему предстояло пережить худшую неделю в жизни. Я видел этот фильм таким: Такой тон, я и пытался задать. Сюжет относительно безобидный. Герой Уивера, Дэвид Ман, не сразу понимает, что его и правда преследует грузовик. Возможно, он осознает всю серьёзность ситуации, лишь когда тот разрушает придорожную достопримечательность. Змеиную ферму, выпустив на свободу ядовитых и опасных существ. И это просто потрясающе. Хотя, пожалуй, самая страшная сцена фильма происходит в закусочной, когда Уивер поднимает голову и понимает, что один из водителей фур, ожидающих пока их обслужат, его немезида. По словам Спилберга, Ему часто ставили в заслугу то, что он превратил дуэль в историю в духе Хичкока. Сам он полагает, что все дело в сценарии мэтиссона где почти нет диалогов. Очень захватывающее ощущение, абсолютно в стиле Хичкока, добавляет он. Думаю, тогда я впервые подумал: смотрите-ка, раз есть отличный сценарий, а я хороший режиссер, можно сделать просто убойное кино. Я вообще впервые осознал, что режиссерам нужны великолепные сценарии, если они хотят создать что-то стоящее. Впрочем, это не уменьшает вклад Спилберга в создание фильма. Картина продолжительностью 74 минуты снималась для телевидения, а показывать ее планировали 11 дней. По словам Спилберга, почти художественный фильм. И все таки почти. До художественного ему не хватало как минимум 15 минут экранного времени. Но и без того фильм требовал тщательного и подробного планирования. А Спилберг, как оказалось, был только рад им заниматься. Он не стал делать раскадровку. Вместо этого он нарисовал карту отрезка шоссе в пустыне Мохаве, где ему предстояло работать. Маленькими галочками, буквами В. Он отметил, где расположат камеры. На определенном этапе погони ему пришлось задействовать 5 штук одновременно, чтобы на расстоянии одной мили можно было отснять много материала, и как минимум с пяти ракурсов, а затем развернуть автомобили, сменить линзы и двинуться в обратную сторону, снимая не только справа налево, но и слева направо, Помогло и то, что Мэтисон изложил свой рассказ образно и просто замечательно. Спилберг завершил работу вовремя. Студия пришла от картины в неописуемый восторг. 13 ноября 1971 года фильм показали на канале NBC. Рейтинги были хорошие, а отзывы и того лучше. Тогда пресса очень интересовалась небольшими фильмами, транслируемыми по телевидению, подозревая, что их приличный хронометраж вполне мог разнообразить череду сериалов. И этот скромный, но профессионально сделанный фильм оправдал ожидания. Причина была в том, что фильм не сводился к дуэли в буквальном смысле. Он вызывал понятную всем тревогу. Вот ты идешь по своим делам, совершаешь обычную, вполне простительную ошибку. И ни с того, ни с сего тебе приходится драться за собственную жизнь. В данном случае на безвестном шоссе, где, в общем-то, никого не заботит, жив ты или мертв. И никакой логики в этом нет. Можно рассматривать происходящее как грамотно снятый, захватывающий, но довольно простой триллер. Либо можно обратиться к подтексту, затрагивающему аспекты самого нашего существования. Подтекст оказался достаточно явным, чтобы через два года руководство студии решило выпустить расширенную версию фильма для показа в кинотеатрах Европы, где картина получила призы на нескольких кинофестивалях и вызвала несколько бестолковых споров. Скажем, является ли фильм рассказом о классовой борьбе? А может водитель грузовика, синий воротничок, хочет отомстить камиво выходцу из среднего класса, пребывающему в блаженном неведении, относительно марксистской подоплеки сюжета? Спилберг никак это не прокомментировал, хотя история не казалась законченной. Через 10 лет, когда он уже стал известным режиссером, в американский кинопрокат осторожно выпустили еще одну версию дуэли. Режиссер Серджио Николаеско, которая не увенчалась особым успехом, но это не имело значения. Тогда, после премьеры дуэли в 1971 Спилберг был рад уже тому, что начал реализовывать потенциал, который в нем видели, что благодаря своему первому профессиональному фильму обрел свободу и возможность двигаться вперед. Позже он признает, что дуэль оказала значительное влияние на фильм, сделавший его суперзвездой среди режиссеров. На тот момент челюсти никому и не снились, разве что романисту Питеру Бенчли, всегда обладавшему изобретательным умом. что до Спилберга он в ту пору готовился к съемкам своей первой полнометражной картины «Шугарландский экспресс».